Глава шестая. Праздник. «Счастливый Теодорик, счастливая Женни, и так вот уже наступил, наконец, сей день обручения вашего, столь нетерпеливо вами ожидаемый. Не потупляй свои прелестные глазки, милая Женни. Пусть блистает в них огонь радости тебя оживляющий, выражение которых делает столь счастливым твоего любовника, который ни на минуту не сводит с тебя глаз но и некто другой смотрит из угла пристально и сверкающими взорами на жениха и невесту. Этот другой — отаргюль. Он стоял у дверей, ему поручено было наблюдать за прислугой, состоящей из негров. Лицо его по-прежнему сияло вечной кроткой улыбкой. Он с завистливой злобой в душе смотрел на Тодорика и Женни, думая про себя. О, как они счастливы, богаты, молоды, прекрасны! Чего им не достает? а отец их, он также счастлив их счастьем. Отец. Для этих белых людей отец есть нежный и искренний друг, предлагающий детям своим золото, дом, жениха, невесту, множество невольников. А для меня отец есть труп, качающийся на виселице. Для них жизнь есть всегдашнее счастье и наслаждение. Они считают время не часами, а удовольствиями и забавами а для меня жизнь есть рабство работа и побои меня и собратьев моих привезли сюда скованных с африканского берега продали как скотов как гурт валов или табун лошадей чтобы обрабатывать в поте лица поля богатого колониста и доставлять ему средства наслаждения утонченной роскошью нас людей созданных по образу и подобию их бога как говорил нам их пастор о но и я имею свое счастье Я держу в моей рабской руке на конце моего ножа участь этих счастливых и блаженных людей. Я могу сказать, если захочу, то сию же минуту превращу это брачное ложе в смертный одр, эту невесту в сироту, этого веселого жениха во вдовца, эту радость в горькие слезы. Счастье мое состоит в том, что я могу сказать себе, «Мне, когда все это семейство будет истреблено мною». И однако же последний из них, ничего не подозревая, пожмет мне руку, умирая, и скажет «Благословляю тебя, мой верный и достойный раб!» Тут он с такой лицемерной нежностью взглянул на Жене и Тодорика, что они сказали друг другу «Как любит нас эта добрая Таргюль! Вот, можно сказать, примерный невольник!» «Ну что ты задумался, черномазый?» сказал ему ласково добрый господин Виль, ущипнув, шутя негра за ухо. «Посмотри-ка, что там слуги так долго копаются, вели подавать пунш скорее». Хатар-Гюль поклонился, поспешно вышел вон и исполнил с точностью приказания. Все колонисты острова майка собрались в обширном и великолепном доме отца Жени на праздник ее обручения. Посреди длинной галереи, уставленной цветами, освещенной множеством восковых свечей, Слуги-негры в богатых ливреях подавали веселым гостям свежие ананасы и апельсины, бананы, гранаты и другие нежные и сладкие плоды, растущие на острове Ямайка. Также варенье и конфеты, напитки разного рода, пунш и мороженое. Одним словом, зала доброго колониста Вилля представляла настоящий земной рай. Там толпились, смеялись, разговаривали и шумели веселые черноокие креолки, прелестные девицы ямайские. Почтенный господин Виль и супруга его ухаживали за гостями, принимая их поздравления, упоенные своим счастьем и счастьем своей дочери. — Бал ваш прекрасный и любезнейший Виль, — сказал ему колонист Бефри, тот самый, который вешал своих старых негров за две тысячи франков. — Но позвольте вам представить господина Плейстона, старшего лейтенанта королевского великобританского военного корабля «Британия», только что прибывшего к нашему острову господина Пеля, корабельного штаб-лекаря, и господина Деля, флотского комиссара. «Милости просим, господа», – отвечал господин Виль, – «посещение ваше будет для меня очень приятно, в особенности в такой день». Эти новые гости были некоторые из офицеров английского корабля «Британия», который морской разбойник «Брюлар» едва не истребил посредством взрыва купеческого судна «Катерина». После взаимных учтивостей колонист сказал, обратившись к комиссару, розовое, нежное и женоподобное лицо которого внушало ему более доверие. «Позвольте мне, сударь, беспокоить вас с некоторым вопросом. Один мой приятель писал мне из Портсмута, что кораблем британия командует капитан Эдуард Бурнетт, которому поручено передать мне некоторые письма. Почему не удостоил он нас сегодня своим посещением? Увы, милостивый государь! отвечал молодой человек, побледнев. «Его нет уже на свете. Сделайте милость, перемените разговор, не напоминайте мне об этом ужасном происшествии. Это так расстраивает меня и приводит в ужас». И действительно бедный комиссар дрожал всем телом, как осиновый лист. «Извините меня, сударь», отвечал достойный колонист, «что я невольно возбудил в вас такие горестные воспоминания». «Черт возьми», подумал про себя Виль, «это очень беспокоит меня». Что там такое у них случилось? Кого бы спросить потолковее?» В эту минуту он взглянул на широкое и красное лицо штаб-лекаря который, держа в одной руке стакан пунша, а в другой цигарку, разговаривал с колонистом Бефри о превосходстве ямайского рома перед коньяком. Он подошел к нему. «Ах, милостивый государь!» — отвечал штаб выслушав вопрос колониста. «Ах, милостивый государь!» И он выпил свой стакан пунша с тяжелым вздохом, обтер губы платком потом встал и, взяв господина Виля за руку, сказал, «Это ужасное происшествие, послушайте, и вы содрогнетесь. Знаете же, что месяцев пять тому назад мы встретили на море в пятидесяти милях от острова Ямайка матроса, привязанного к бочке вместе с двумя телами мертвых негритянок, брошенных в воду? — Это ужасно, — сказал Виль. — Не прерывайте меня, пожалуйста. Мы спасли этого несчастного, и он сказал нам, что гнусный разбойник, на судне которого он служил, по злобе велел бросить его в море, а сам поплыл к острову Ямайка, а потому капитан наш и пошел вслед за ним. В ту же самую ночь около четырех часов мы заметили два корабля впереди и вскоре признали их за разбойничьи. Мы подняли тотчас все паруса и пустились в погоню за ними. На рассвете мы подошли к ним на пушечный выстрел и сделали им сигнал. Тогда вот, видите ли, что случилось. Один из этих кораблей бросился по ветру и пошел от нас с дьявольской быстротой, покинув другое судно, неподвижно стоящее на месте. Разумеется, мы обратились сперва к ближайшему, и капитан послал шлюпку с вооруженными матросами для владения судном. Лейтенант и с ним несколько человек входят на палубу судна, не встречая никакого сопротивления, ибо на нем не видно было ни души хочет отворить люк, чтобы спуститься под палубу и осмотреть, подымает крышку, и вдруг... «Ах, боже мой, сударь!» — сказал доктор, побледнев. «Что, что такое?» — воскликнул честный Виль. «Ну, так, сударь, в эту самую минуту раздается ужасный взрыв. Мы окружены дымом и пламенем, горящие обломки и трупы убитых людей падают на палубу нашего корабля. Один тяжелый брус, попав в доброго нашего капитана, убивает его на месте». Боже мой! И так это судно было нарочно потянуто со злодейским умыслом и начинено порохом. Увы, точно так. Этот гнусный разбойник употребил эту хитрость для того, чтобы задержать нас и иметь возможность уйти. И чудовище это не ошиблось. Он точно ушел от нас. Мы вынуждены были остановиться у острова Куба для починки нашего поломанного корабля, а отсюда, запасшись пресной водой, пойдем обратно в Англию. — Вот, милостивый государь, все, что я могу сказать вам о нашем добром и несчастном капитане Эдуарде Бурнетте, — сказал доктор, вытирая слезы, катившиеся из его глаз, и требуя себе еще стакан пунша. — Из всего этого я вижу, — подумал про себя колонист, — что этот разбойник есть брюлар. Это его дело. Но зачем же они препятствуют торгу неграми? Сами виноваты. Мало-помалу гости господина Вилли разошлись, и в полночь он остался один со своей женой, дочерью Женни и женихом ее Теодориком. Следуя своему старинному и священному обыкновению, он поцеловал дочь в лоб и, благословив ее после вечерней молитвы, простился с нею. Вскоре после того все это почтенное семейство спало блаженным сном праведников, лелеемое приятными сновидениями и веселой надеждой на будущее. «Отаргюль», — сказал добрый господин Виль, ложась спать, — «я очень был доволен тобой сегодня. Вот тебе в награду за твою расторопность и усердие». И он бросил ему красивую цепочку для часов. Невольник упал к ногам своего господина и со слезами лабызал их. «Ну, прощай, черномазый», — продолжал колонист. «Хорошо, хорошо, будет, прощай, пора спать, ступай в свою конуру». Атаргюль ушел. Выйдя потихоньку из дома, он направился к Волчьей горе, где секта отравителей должна была собраться в эту самую ночь. И он пришел к оврагу и утесам, составлявшим подошву этой горы.